Глава 225. Демонический император фыркнул, и я услышал его тяжелые шаги, приближающиеся ко мне. Внезапно он остановился и спросил, что с ним произошло, почему он в таком жалком состоянии, вы пытали его? Неизвестный мне голос в страхе и трепете ответил, нет, мы ничего с ним не делали, когда его привели уже на следующий день, он выглядел подобным образом. Ещё вчера он дышал, но сейчас, кажется, он не дышит. Твою мать, как ты смеешь говорить, что я не дышу? Я в ярости. Судя по всему, император поверил в это, когда проверил мои меридианы. В настоящее время боль, которую я испытывал, резко уменьшилась. Я, наверное, онемел от боли. Император произнёс. О нет, этот ребёнок мертвец. Как такое могло произойти? «Моя атака не была смертельной». «Неужели...» «Ох, он же практиковал магию света!» «Мои элементы тьмы вторглись в его тело, и без поддержки его магии они довели его до такого состояния. Быстрее позовите врача. Я хочу знать, сможем ли мы вернуть его к жизни». «Я хотел сделать его своим подчиненным, но, кажется, после такого, даже если он поправится...» Он станет только калекой. Вскоре к ним присоединился врач. Он сказал пожилым голосом. «Ваше Величество!» Демонический император сказал. а взгляни, сможешь ли ты спасти этого человека!» До моей руки снова кто-то дотронулся. Однако в этот раз контакт был недолгим. Судя по всему, это весьма хороший врач. Он понял мое состояние за столь недолгое время. но его слова чуть не заставили меня умереть от гнева. Ваше Величество, это труп, и прошло уже довольно много времени с момента его смерти, поскольку он немного подгнил. Как я могу спасти мертвого человека? Мне хотелось провалиться. Если бы у меня были силы, то я бы определенно забил бы его ногами. Как он посмел сказать, что я гнилой труп? Черт бы его попрал! и я хочу отдать дань уважения женщинам и его семьи, способным смириться с таким, как он». Демонический император произнес. «Изначально у меня была толика надежды, но сейчас, после твоих слов, я сдаюсь». «Кажется, он тоже думает, что я умер. Почему? Неужели мое сердце перестало биться?» Он продолжил. «Тебе не разрешается говорить о том, что я попросил тебя вылечить этого человека. Ты понял? Тюремщик, иди сюда!» Тот неизвестный голос, который я уже слышал, сказал, «Ваше Величество, каковы ваши приказы?» Император отдал поручение, «Приведи с собой несколько человек и выбросьте его на окраине нейтральных территорий. Поскольку он уже умер, я позволю ему стать пищей для демонических зверей». Этот парень был слишком жесток, поскольку он не отпустит меня, даже если я реально умру. Раздав указания, император вместе с доктором покинули это место. Тюремщик пнул меня ногой и сказал, «Чтоб тебя! Из-за него беспокоит меня, великого человека! Страж Фейджу, иди сюда и схвати этот мусор! Мы уезжаем из города!» Мне показалось, что мои меридианы не были разрушены. По крайней мере, я не чувствовал боли от того, что меня трясло. Спустя неизвестное количество времени раздался голос стражника. Постепенно он становился все более и более знакомым. «Хватит, давайте выкинем его здесь!» Судя по всему, мое тело снова испытывало шок, поскольку я не потерял связь с реальностью и снова упал в обморок. Я чувствую приятное тепло. Я еще не умер. Я ощущаю себя насекомым, обладающим необычайным рвением к жизни. Как же его называли? Деревенские ребята вроде бы называют его Сяочан. Несмотря на то, что я не умер, я близок к этому. Хотя я не знаю, где я. Мне кажется, что умереть на окраине намного лучше, чем в тюрьме демонов. Пояснение переводчика: Сяо Чань – маленький, крепкий и здоровый дюжий. Смею предположить, что оно похоже на саранчу, исходя из этого описания. Весьма неожиданно, но мое тело не испытывало дискомфорта. Я даже испытывал немного удобства. Видимо, был день, поскольку только солнце могло так пригреть меня. Когда я вновь ощутил, что становится теплее, Я почувствовал что-то на своей груди. Сияющий меч снова согревал меня. Кажется, это его энергия циркулировала вокруг моего сердца. Священный меч. Священный меч разве этого недостаточно? Я уже столько выстрадал. Почему ты не можешь позволить мне умереть, несмотря на то, что я тебя прошу об этом? Складывалось впечатление, что он делает это мне на зло. поскольку он начал двигаться вокруг моего сердца еще быстрее, тем самым разогревая область в моей груди. Сила солнца стимулировала мою кожу. Черт возьми, как хорошо. Пока я наслаждался этим, тепло постепенно исчезло. Его сменил холод. Ночь наступила так быстро. Это же неправда ведь так? Элементы тьмы в моем теле, кажется, начали озорничать. поскольку меридианы стали отзываться пульсирующей болью. «Меридианы мои, почему вы не можете вести себя спокойно? Раз вы уже погибли, почему вы продолжаете болеть?» – вздыхал я. После продолжительных страданий вернулось чувство тепла. Оно не было схоже с тем, что я испытывал в прошлый раз. Солнечные лучи вызывали чувство тепла в моей груди, но не такого приятного, как вчера. «Священный меч, ты бесишь! Почему ты не позволишь мне умереть? Все, что я могу сделать сейчас, это думать». Элементы тьмы не так уже плохие. Они, по крайней мере, не повредили мой мозг. Это было очень хорошо. После того, как наступил третий день, мне хотелось умереть от боли. Почему? Потому что шел дождь. Я не мог поглощать силу солнца. Под проливным дождем... Боль в теле резко усилилась. Самым ужасным было то, что я не мог двигаться, и мне оставалось только терпеть это. Мне хотелось упасть в обморок, но мое сознание упорствовало и оставалось чистым. Прошло много времени, и солнце снова вышло. Когда мой рассудок начал мутнеть, я перестал ругаться на священный меч. Было ощущение, что какая-то жидкость попала мне в рот. Я продолжал ощущать ее вкус. Она была немного горькой. Странно, ведь дождя не было, но что-то текло в мою морту. Мне в голову пришла ужасная мысль. Неужели этот демонический зверь решил помочиться на меня? Мало того, что он не позволил умереть нечистым, но еще и решил поиздеваться надо мной. Мне хочется провалиться в небытие и умереть. С этого момента Горькая жидкость стала часто появляться у меня во рту. Однако несколько дней спустя, когда я вновь ощутил ее, мой желудок подал признаки жизни, я начал чувствовать тепло. Спустя полмесяца мое тело начало изменяться. Сила священного меча, кажется, возросла, поскольку она стала медленно двигаться к другим частям моего тела. Изначально мертвые и сохшие меридианы, казалось, стали пробуждаться от его силы. «Старший брат меч, пожалуйста, продолжай. Ты должен как следует поработать». Однако радовался я недолго. После того, как сила меча медленно восстановила мою грудную полость и меридианы внутренних органов, она перестала двигаться и просто ежедневно поглощала силу солнца.